Парадоксы искусства После эпохи разоблачения модернистской парадигмы и господствующего скептицизма в отношении подрывных возможностей искусства, почти везде мы видим, как оно снова заявляет о своем призвании дать ответ формам экономического, государственного и идеалистического господства. Но мы также видим, как это вновь заявляемое признание принимает весьма различные, если не противоречивые формы. Пока одни художники превращают медийные и рекламные иконы в монументальные статуи, чтобы заставить нас осознать власть этих икон над нашим восприятием, другие безмолвно хоронят невидимые памятники, посвященные ужасам века. Одни стремятся показать нам уловки господствующей репрезентации подчиненных идентичностей. Другие предлагают нам оточить свой взгляд перед изображениями персонажей с подвижной или нечеткой идентичностью. Одни художники делают транспаранты и маски для протестующих против глобализации. Другие обманным путем проникают на собрания сильных мира сего, в их информационные и коммуникационные сети. Одни используют музей для демонстрации новых экологических машин. Другие оставляют в неблагополучных пригородах небольшие камни или неброские неоновые знаки, признанные создать новую среду, активизируя новые формы общественных отношений. Один привозит в бедные кварталы музейные шедевры, другие заполняют залы музеев мусором, оставленным их посетителями. Один платит рабочим мигрантам за то, чтобы они, роя сами себе могилы, демонстрировали насилие системы наемного труда. Другая устраивается кассиршей в супермаркет, чтобы вовлечь искусство в практику восстановления социальных связей. Таким образом, желание реполитизировать искусство проявляется в весьма различных стратегиях и практиках. Эти различия не только передают многообразие избранных средств для достижения одной и той же цели, но также свидетельствуют о фундаментальной неуверенности в избранной цели и в самой конфигурации поля действия, в том, что такое политика и чем занимается искусство. Однако эти несходные практики имеют один общий момент. Все они разделяют определенную модель действенности – фикасит. Искусство считается политическим, поскольку оно демонстрирует стигмы власти, либо потому, что оно высмеивает господствующие образы, либо потому, что покидает свои привычные места, чтобы стать частью социальной практики и так далее. На исходе целой эпохи, когда критика миметической традиции представала как нечто само собой разумеющееся, необходимо констатировать, что эта традиция по-прежнему господствует даже в тех формах, которые притязают на художественную и политическую субверсивность. Считается, что искусство делает из нас бунтарей, когда показывает нам нечто, вызывающее мятежное настроение, что оно способно мобилизовать нас уже в силу того, что оно развертывается вне мастерской или музея, и что оно ставит нас в оппозицию в господствующей системе, когда отрицает себя в качестве элемента этой системы. Всегда полагается самоочевидным переход от причины к следствию и от намерения к результату. Если только речь не идет о неумелом художнике, или о совсем безнадежном реципиенте. Так, политика искусства оказывается отмечена странной шизофренией. Художники и критики предлагают нам всякий раз помещать теорию и практику искусства в новый контекст. Обычно они говорят нам, что художественные стратегии нужно полностью переосмыслить в контексте позднего капитализма, глобализации, постфордистского труда, компьютерной коммуникации или цифровых технологий. Но в массе своей... Они продолжают опираться на модели действенности искусства, которые пошатнулись еще, возможно, за век или два до появления всех этих новшеств. Поэтому я хотел бы перевернуть привычную перспективу и занять историческую дистанцию, чтобы поставить следующие вопросы. Каким моделям действительности подчинятся наши ожидания и суждения в отношении политики искусства? Какой эпохе эти модели принадлежат?